Он сохранил малюткам по их тысячи, оставленной генеральшей, неприкосновенно, так что они к совершеннолетию их возросли процентами, каждая до двух воспитал же их на свои деньги и уж, конечно, гораздо более, чем по тысяче издержал на каждого. В подробный рассказ их детства и юности я опять пока не вступаю, а обозначу лишь самые главные обстоятельства. Впрочем, о старшем Иване сообщу лишь то, что он рос каким-то угрюмым и закрывшимся сам в себе отроком, далеко не робким, но как бы еще с десяти лет проникнувшим в то, что растут они все-таки в чужой семье и на чужих милостях, и что отец у них какой-то такой, о котором даже и говорить стыдно, и прочее, и прочее. Этот мальчик очень скоро, чуть не в младенчестве, как передавали, по крайней мере, стал обнаруживать какие-то необыкновенные и блестящие способности к учению. В точности не знаю, но как-то так случилось, что с семьей Ефима Петровича он расстался чуть ли не 13 лет, перейдя в одну из московских гимназий и на пансион к какому-то опытному и знаменитому тогда педагогу, другу с детства Ефима Петровича. Сам Иван рассказывал потом, что все произошло, так сказать, от пылкости к добрым делам Ефима Петровича, увлекшегося идеей, что гениальных способностей мальчик должен и воспитываться у гениального воспитателя. Впрочем, не Ефима Петровича, гениального воспитателя уже не было в живых, когда молодой человек, кончив гимназию, поступил в университет. Так как Ефим Петрович плохо распорядился, и получение завещанных самодуркой генеральшей собственных детских денег, возросших с тысячи уже на 2%, замедлилось по разным совершенно неизбежным у нас формальностям и проволочкам, то молодому человеку в первые его два года в университете пришлось очень солоно, так как он принужден был все это время кормить и содержать себя сам и в то же время учиться. Заметить надо, что он даже и попытки не захотел тогда сделать «списаться с отцом», Может быть, из гордости, из презрения к нему, а может быть, вследствие холодного здравого рассуждения, подсказавшего ему, что от папеньки никакой чуть-чуть серьезной поддержки не получит. Как бы там ни было, молодой человек не потерялся нисколько и добился таки работы. Сперва уроками в двухгривенный, а потом бегая по редакциям газет и доставляя статейки в десять строчек об уличных происшествиях за подписью «Очевидец». Статейки эти, говорят, были так всегда любопытно и пикантно составлены, что быстро пошли в ход, и уж в этом одном Молодой человек оказал все свое практическое и умственное превосходство над той многочисленную, вечно нуждающуюся и несчастную частью нашей учащейся молодежи обоего пола, которая в столицах по обыкновению с утра до ночи обивает пороги разных газет и журналов, не умея ничего лучше выдумать, кроме вечного повторения одной и той же просьбы о переводах с французского или о переписке. Познакомившись с редакциями, Иван Федорович все время потом не разрывал связи с ними и в последние свои годы в университете стал печатать весьма талантливые разборы книг на разные специальные темы, так что даже стал в литературных кружках известен. Впрочем, лишь в самое только последнее время ему удалось случайно обратить на себя вдруг особенное внимание в гораздо большем круге читателей, так что его весьма многие разом тогда отметили и запомнили. Это был довольно любопытный случай. Уже выйдя из университета и, приготовляясь на свои две тысячи съездить за границу, Иван Федорович вдруг напечатал в одной из больших газет одну странную статью, обратившую на себя внимание даже и не специалистов, и, главное, по предмету, по-видимому, совсем ему незнакомому, потому что кончил он курс естественником. Статья была написана на поднявшийся повсеместно тогда вопрос о церковном суде. Разбирая некоторые уже поданные мнения об этом вопросе, он высказал и свой личный взгляд. Главное было в тоне и в замечательной неожиданности заключения. А между тем многие из церковников решительно сочли автора за своего. И вдруг рядом с ними не только гражданственники, но даже сами атеисты принялись из своей стороны аплодировать. В конце концов, некоторые догадливые люди решили, что вся статья есть лишь дерзкий фарс и насмешка. Упоминая о всем случае особенно потому, что статья эта своевременно проникла и в подгородный знаменитый наш монастырь, где возникшим вопросом о церковном суде вообще интересовались, проникла и произвела совершенное недоумение». Узнав же имя автора, заинтересовались и тем, что он уроженец нашего города и сын вот этого самого Федора Павловича. А тут вдруг к самому этому времени явился к нам и сам автор. Зачем приехал тогда к нам Иван Федорович, я помню, даже и тогда я еще задавал себе этот вопрос с каким-то почти беспокойством. Столь роковой приезд этот послуживший началом ко стольким последствиям, для меня долго потом почти всегда оставался делом неясным. Вообще, судя, странно было, что молодой человек, столь ученый, столь гордый и осторожный на вид, вдруг явился в такой безобразный дом, к такому отцу, который всю жизнь его игнорировал, не знал его и не помнил. И хоть не дал бы, конечно, денег ни за что... И ни в каком случае, если б сын у него попросил, но все же всю жизнь боялся, что нам сыновья Иван и Алексей тоже когда-нибудь придут, да и попросят денег. И вот молодой человек поселяется в доме такого отца, живет с ним месяц и другой, и оба уживаются, как не надо, лучше. Последнее даже особенно удивило не только меня, но и многих других. Петр Александрович Миусов о котором я говорил уже выше, дальний родственник Федора Павловича по его первой жене, случился тогда опять у нас в своем подгородном имении, пожаловав из Парижа, в котором уже совсем поселился. Помню, он-то именно и дивился всех более, познакомившись с заинтересовавшим его чрезвычайно молодым человеком, с которым он не без внутренней боли пикировался иногда познаниями. Он горд? — говорил он нам тогда про него, — всегда добудет себе копейку. У него и теперь есть деньги на заграницу. Чего же ему здесь надо? Всем ясно, что он приехал к отцу не за деньгами, потому что во всяком случае отец их не даст. Пить вино и развратничать он не любит, а между тем старик, и обойтись без него не может, до того ужились. Это была правда. Молодой человек имел даже видимое влияние на старика. Тот почти начал его иногда как будто слушаться, хотя был чрезвычайно и даже злобно подчас своенравен. Даже вести себя начал иногда приличнее. Только впоследствии объяснилось, что Иван Федорович приезжал отчасти по просьбе и по делам своего старшего брата Дмитрия Федоровича, которого в первый раз отроду узнал и увидал тоже почти в это же самое время, в этот самый приезд, но с которым, однако же, по одному важному случаю, касавшемуся более Дмитрия Федоровича, вступил еще до приезда своего из Москвы в переписку. Какое это было дело, читатель вполне узнает в свое время в подробности. Тем не менее, даже тогда, когда я уже знал и про это особенное обстоятельство, мне Иван Федорович все казался загадочным, а приезд его к нам все-таки необъяснимым. Прибавлю еще, что Иван Федорович имел тогда вид посредника и примирителя между отцом и затеившим тогда большую ссору и даже формальный иск на отца старшим братом своим Дмитрием Федоровичем. Семейка это повторяю, сошлась тогда вся вместе в первый раз в жизни, и некоторые члены ее в первый раз в жизни увидали друг друга. Лишь один только младший сын Алексей Федорович уже с год перед тем, как проживал у нас, и попал к нам таким образом раньше всех братьев. Вот про этого-то, Алексея, мне всего труднее говорить теперешним моим предисловным рассказом, прежде чем вывести его на сцену в романе. Но придется и про него написать предисловие, по крайней мере, чтобы разъяснить предварительно один очень странный пункт. Именно. Будущего героя моего я принужден представить читателям с первой сцены его романа в послушника. «Да». Уже с год, как проживал он тогда в нашем монастыре, и, казалось, на всю жизнь готовился в нем затвориться.